Глава 1402. Глубоко благодарен за помощь. Оказавшись в центре внимания, Ван Буэлла слегка смутился, ведь он всё это время доброжелательно улыбался остальным участником. В конце концов, и не такой толстокожий, как истинная сущность. Мелькнула у него мысль при виде ощерившегося белого латника. С разрешения владычицы лучи колонн Ван Буэллы и белого латника соединились быстрее остальных, породив огромный пузырь. Его стенки были прозрачными, поэтому Ван Буэлэ увидел, что его изначальная соперница Юй Линзэ оказалась в пузыре с одним из ветеранов. Ван Буэлэ с досадой чуть не цокнула языком. Всё-таки Юй Линзэ была самой красивой женщиной-практиком в городе жаждущих слушать. Никто не мог сравниться с ней в плане внешности и голоса. Её завораживающее пение могло разжечь пламя даже в самом холодном сердце, во время поединка её музыка в случае необходимости могла зачаровать всех слушателей. Его новый противник на её фоне выглядел не так впечатляюще. Неудивительно, что Ван Була немного расстроился. А вот зрители пришли в восторг. Куда интереснее наблюдать за схватками, где на кону стоит нечто большее, чем просто проход в следующий тур. Хотя дуэли в трёх других пузырях будут тоже весьма захватывающими, Юй Линзы и Ши Линзы достали из два ветерана, а Инси поставили против Дзон Хэнзы из его секты. Вот только зрителям было куда интереснее наблюдать не за ними, а за дуэлью Ван Буэлэ. В этот момент все ученики трёх сект неотрывно следили за одним из четырёх пузырей, где стояли Ван Буэлэ и Белый Латник. На фоне последних событий в толпе вновь разгорелись дискуссии. «Белый Латник нашёл, на ком выместить злобу!» «Интересный будет бой. Главный вопрос – сможет ли тёмная лошадка свалить сразу двух титанов, или же Белый Латник сумеет отомстить?» «Мне всё ещё интересно, как звучит музыка этой тёмной лошадки. В прошлом туре мы не могли её услышать». На глазах учеников трёх Белый Латник с кровожадным блеском в глазах посмотрел на Ван Буула. От него буквально повеяло холодом, словно он превратился в многовековую глобу льда. И сейчас он бросился в атаку. Зрителям пузыри представлялись не очень большими, но на самом деле внутри было даже больше места, чем в мирах-аренах. Белый Латник двигался очень быстро, но недостаточно, чтобы добраться до Ван Буэлэ до того, как тот успеет среагировать. Со стороны противника Ван Буэлэ услышал старинную мелодию, звуки цитры переплетались вместе, порождая холод. Музыка повлияла даже на погоду внутри пузыря. Сначала на арене стало холодно, а потом, ко всеобщему удивлению, пошёл снег. Падающие с неба снежинки были необычной формы, каждая состояла из нескольких нот. Небо всего мира заполонили снежинки ноты. Белый латник сразу решил зайти с козырей. С одной стороны, он пришёл в бешенство от того, что его дао-партнёра выбили из испытания. Мужская гордость требовала убить Ван Буэлла на месте. Если на одной чаше весов будет первое место, а на другой счастье красного дьявола, он без колебаний выберет второе. С другой стороны, победа над красным дьяволом показывала, что человек перед ним тоже знал несколько трюков, поэтому он не стал недооценивать противника. По этой причине он решил смести соперника ураганной атакой. После взмаха руки снежинки стали сталкиваться друг с другом. Получившийся звук эхом разносился по миру. Зрители не могли его слышать, но прекрасно всё видели. «Мириады белоснежных миров!» Одна из трёх великих песен секты «Трагичная цитра». Она очень древняя и, по слухам, крайне опасная. «Белый латник» сразу пустил в ход древнюю песнь. «Неожиданно!» Толпа загудела, даже те, кто поддерживал Ван Буоле, поражённо застыли, только первый проигравший не дрогнул, словно ни капли не сомневался в победе Ван Буоле. В пузыре, наполненном музыкой и снежинками, Ван Буоле чувствовал себя немного иначе. Белый латник оказался самым сильным представителем магического закона слуха из тех, с кем ему довелось встретиться. Этот парень оказался сильнее красного дьявола, можно сказать, что он достиг очень высокого уровня владения магическим законом слуха. «Похоже, нет смысла доставать мою коллекцию бесплатных партитур». Ван Буэлэ был вынужден принять реальность. Ему коллекция бесплатных партитур казалась не такой уж свирепой. К тому же из-за наличия в них эмоций, они были не чута, кружащими вокруг снегу и холодному ветру. С этой мыслью Ван Буэлэ тихонько вздохнул и мягко коснулся скрытых внутри тела нот. «Для начала половина!» Решелон, сто тысяч наложенных друг на друга нот сильно завибрировали. «Фью!» От Ван Буэлэ во все стороны как будто ударил сжатый воздух. Снежинки мгновенно распадались при контакте с этой звуковой волной. Со стороны это выглядело так, будто Ван Буэлэ оказался посреди бури, этот ураган мгновенно уничтожил снежинки. Внезапно начавшаяся буря изумила практиков снаружи. Белый латник тоже поменялся в лице. Ему показалось, будто в него ударила не просто аура, а нечто материальное. Снежинки вокруг него испарились, а его самого отбросило назад, после чего скрутило в приступе кровавого кашля. Он был сильнее своего партнёра, поэтому с покрасневшими глазами проревел. «Ледяная цитра!» Стоило ему это сказать, как уничтоженные снежинки внезапно вновь восстановились и стали собираться перед ним в огромную древнюю цитру. Её дека состояла из снега, а струны были сделаны из-за льда. Изысканный с жемчужным отливом инструмент испускал неописуемую ауру. Взъерошенный белый латник положил руки на ледяную цитру, его глаза опасно засверкали, когда пальцы стали перебирать струны. Пузырь начал искажаться, звуки цитры превратились в ледяные шипы, которые градом обрушились на Ван Бууле. «А?» Ван Бууле приподнял бровь. Он снова потревожил ноты в своём теле. «На этот раз на 10% больше!» «Фью!» Ледяные шипы разбились, струны порвались, «всё!» А белый латник отлетел назад, словно в него ударило невидимое ядро. Толпа зрителей взорвалась криками. Может, дело было в телепате или в чём-то другом, но на одно короткое мгновение Шилен Зы, сражавшийся с одним из двух ветеранов, обернулся и посмотрел на пузырь Ван Бууле. Кашляющий кровью белый латник, его перекошенное лицо и то, как его отбросило назад, воскресили в его голове одно воспоминание. В следующий миг он перевёл взгляд на Ван Бууле и тяжело задышал, Его глаза налились кровью. Ты, ты отобрал ты.